Глава 41. Одри и Йосузи. Калейн вылил испорченный кофе и вернулся в оружейную, чтобы взять толстую пачку исторических записей с пояснениями на старованили. Затем вдоль стены со светильниками проследовало вверх по лестнице в охранную компанию Терновник. Его шаги эхом отдавались глухомо в темподземелье. Поднявшись по винтовой лестнице, Кален толкнул дверь внутрь и сориентировался прежде чем направиться ко второму офису напротив. Проведя здесь 2 дня, он уже получил общее представление о планировке охранной компании "Тёрновник". Посетители сначала попадали в просторную приёмную с диванчиками и столиком, а в служебное помещение им не давала пройти перегородка, за которой был коридор. По левой стороне коридора находилось три комнаты: от ближайшей к самой дальней кабинет миссис Арианны, комната отдыха с диванами и И лестница, ведущая в подземелья. Справа также находилось три комнаты: от ближешей к самой дальней располагались кабинет капитана, комната гражданского персонала с пишущей машинкой и комната отдыха для штатных членов ночных ястребов. Колеен увидел, как Леонард Митчелл играл в карты с Дэмэтом Варешиным по команде в комнате отдыха. Он догадался, что они играют в борьба с начальником. Естественно, что император рассоздал этой игре новое имя Бой со злом. Однако правила игры были идентичны тем, которые знал сам Клейн. Брета имел право на цепной день после ночной смены, а Разанна стояла на ресепшене Cesare Francis, кучер экипажа, отвечавший за приобретение предметов первой необходимости и сбор припасов, как обычно, отсутствовал. Когда Клейн открыл дверь в комнату штатских сотрудников, три столика внутри пустовали. Только печатная машинка молча стояла на своём месте. Печатная машинка модели 1346 компании Ackerson. пропромотал Клейн, который уже видел подобные агрегаты в кабинете наставника и в доме Улша. Он чувствовал, что сложные механизмы внутри неё преисполнены своей особой машинной красотой. Подойдя к столу с пишущей машинкой и припомнив, как Клейн попытался что-то напечатать, не заправляя бумагу. Вначале он часто инстинктивно переводил местный язык на китайский Линъин, и только после того, как осознал это и переварил соответствующий фрагмент памяти оригинального Клейна, он перестал делать ошибки. Тук-тук-тук. Ритмичные постукивания окловеш напоминали мелодию, сложенную из механических звуков ударов металла о металл. С помощью этой музыки Клейн быстро напечатал заявку на выделение денежных средств. Однако он не спешил встречаться с данным Смитом. Вместо этого Клейн сконцентрировался на записях, предоставленных старым Нилом. Это и ревизия старых знаний Клейна и получение новых. Когда почти наступил полдень, Клейн размял шею и убрал документы. Затем он прочитал и обобщил то, что узнал гадания сегодня утром. И только после всего этого он понёс своё заявление в соседний кабинет и осторожно постучал в дверь. Он дождал обеда, когда он увидел, что Колен передаёт ему документ, уголки его губ подгнулись. Тебя научил Старонило? Да. Колен без колебаний сдал Старонило. Дано взял свою тёмно-красную авторучку и подписал документ. Я подаю заявку на финансирование на июль, август и сентябрь в церковь и полицейское управление. Добавлю твою. Если её одобрят, получишь деньги у миссис Рианны. А сам духовный маятник можешь получить после обеда. Хорошо. Просто энергично ответил Клейн. Его глаза и голос переполняла радость. Перед тем как попрощаться с Дэнном, он небрежно спросил: "Разве бюджет на июль, август и сентябрь не должен подаваться в июне?" Почему вы подаёте заявку на бюджеты июля только в июле? Дэн замолчал на несколько секунд и выпил немного кофе. В июле мы столкнулись с тремя вопросами. Я был так занят, что забыл об этом. Как и следовало ожидать от капитана и его плохой памяти. Когда Энн знал, что он задал вопрос, который не должен был задавать, он рассмеялся и медленно удалился. У Клейна начался простой, но регулярный образ жизни. Полчаса рано утром он посвящал медитации. После этого 2 часа уроков мистики и 1,5 часа изучения исторических документов, обед отсадно в комнате отдыха, чтобы восстановить силы. После этого Клин получил патроны для револьвера и ушёл в тир. Настрелявшись, он прогуливался к дому Уэлша, который находился не слишком далеко. Затем менял маршрут и возвращался на улицу Железного Креста, таким образом он мог сэкономить на проезде. Если у него было время, Клин практиковал духовное зрение и духовное лозыскательство. а по дороге домой покупал продукты в её личной химической лаборатории, оснащённой всей необходимой посудой и инструментами, высокая белокурая Одри осмотрела на чашку в своей руке. В чашке плавали бесчисленные пузырьки, что придавало ей ауру безмятежности. Наконец, жидкость в чашке превратилась в липкое серебристое вещество. Ха -ха, я талантливая, всё удалось с первой попытки. Ая так переживала о неудаче, что подготовила два набора ингредиентов. В восторженно пробормотала девушка. Она убрала вещи, которые взяла из хранилища своей семьи, и еле выменила у других. Глубоко вздохнув, Одри приготовилась закрыть глаза, чтобы выпить зелье аудитории. В этот момент снаружи прозвучал лай. Одри мгновенно нахмурилась, она спрятала чашку с серебряной жидкостью в тёмном углу, развернулась и направилась к двери. "Сёзи, кто здесь?" Одри повернула дверную ручку и спросила золотистого ретривера, сидящего перед дверью. Сьюзи услужливо замахала хвостом. Неподалёку в коридоре появилась её личная служанка Энни. Одри вышла из лаборатории, и закрыла за собой дверь, она посмотрела на Энни и сказала: "Разве не говорил не беспокоить меня, когда я провожу химические эксперименты?" Энни встревоженно ответила: "Но мы получили приглашение от герцогини, герцогини де Лла." Одри сделала несколько шагов вперёд и спросила Энни: "Жена герцога Нигана?" "Да, ей удалось нанять дворцового пекаря, мадам Виви, и она планирует пригласить вас мадам, на ужин от пите." Энни пересказала текст приглашения. Одри слегка по барабанила пальцами по щекам и сказала: "Скажи маме, что у меня болит голова, возможно, я устала на солнце. Пожалуйста, попроси её передать мои извинения мадам Делле." Пока она говорила, Постарались тем своим видом изобразить слабость. Мисс, это не только послеобеденный чай пития, но и литературный салон, добавила Энни. Но это не здесьдчить моё головокружение. Мне нужно отдохнуть. Одри решительно отвергла все возражения Энни. Одновременно с этим она про себя пробормотала: "Если они будут настаивать, я упаду в обморок прямо во всех на виду". Учитель этикета сказал, что я делаю это почти идеально, но мне показалось, или я что-то слышала. Хорошо, выдохнула Энни и сказала. Вам нужна помощь, чтобы вернуться в свою комнату. В этом нет необходимости. Сначала я уберу лабораторию. Одри очень хотела вернуться и немедленно выпить зелье. Однако она подавила своё нетерпение и вернулась к входу в лабораторию только тогда, когда увидела, как Энни уходит. Внезапно девушка обнаружила, что золотистого ретривера с Юзи, которая ждала снаружи, уже не было на месте. Кроме того, дверь в лабораторию была наполовину открыта. Я забыла, что Сьюзи может открывать дверные ручки. Что это был за звук? Это плохо. Одри услышала исходящие изнутри хрустящие звуки. Внезапно её настигло осознание, и она поспешно вырвалась в лабораторию. Всё, что она увидела, это разбросанные по полу осколки чашки и Сьюзи, которая слизывала последнюю каплю серебряной жидкости. Одри, словно статуя, замерла у входа, Сьюзи немедленно села. Енивенно посмотрела на свою хозяйку Вилией хвостом. В морях за гаванью Приц находился остров, постоянно окутанный штормами. В его гавани был пришвартован древний парусник. Белокурый мужчина, одетый в одежду с узорами молнии, смотрел на стоящего напротив Эльджера Вильсона. Ано внедумание спросил: "Элджер, ты мог бы вернуться в королевство и стать капитаном команды уполномоченных карателей или авторитетным епископом?" Почему ты решил выйти в море и стать капитаном Синего мстителя? Элджер сохранил стоическое выражение на своём грубом обветренном лице и торжественно ответил: Море принадлежит шторму, это царство Господа. Я готов следовать воле Господа и контролировать эту область его царства. Хорошо. Светловолосый мужчина жалокла ковыдорил себя в грудь. Да прибудет с тобой шторм. Да прибудет с тобой шторм. Элджер ответил тем же стандартным приветствием. Он стоял на палубе с несколькими моряками и смотрел, как его спутники покидают лодку, уходя в даль. "Сайൻസ്, ты не понимаешь, потому что недостаточно знаешь", тихо пробормотал Эльчер. Тем временем Модры в панике закончила свою вторую смесь, видя, что серебряная зелень ничем не отличается от предыдущего, а она чуть не заплакала. Глоток. Она быстро выпила зелье аудитории. Пятница На Танго набросился шторм, в окна домов барабанил сильный дождь. Внутри охранной компании Терновник, Клейн, Разанный и Брат сидели на диване в приёмной и наслаждались обедом. Поскольку тут был только чайник, они не могли разогревать еду. Клейн не мог есть ржаной хлеб каждый день или возвращаться с обеда к себе домой. Если бы он это делал, пришлось идти от улицы Железного Креста до дома Уэлша и брать обратно карету. Это пустая трата денег. Поэтому он присоединился к ряду другим своим коллегам в употреблении так называемых офисных рационов. Близлежащий ресторан Старая кухня в половине 11 отправлял к ним официанта, он принимал заказы отправлял их в половине 12. -го. Доставка происходила в чём-то напоминающих ланч-боксы. В 3 часа он возвращался, чтобы принять заказы на ужин и забрать посуду. Рационы включали мясо, овощи и хлеб. Однако еды едва хватало на то, чтобы накормить человека. Стоимость варьировалась от 7 до 10 пенсов в зависимости от деталей заказа. Колин всегда затягивал пояса, заказывал лоду за 7 пенсов, как правило, это были полфунта пшеничного хлеба, хорошишный кусочек мяса, каждый раз приготовленный по-разному, половник густого супа с овощами и крошечной кусочки масла или маргарина. Сегодня здесь только одиночный ястреб, сказала Разанна, поднося к арту ложку густого супа. Я слышал, что в Золотом Андусе возник вопрос с культистами. И полицейское управление запросило двухнечных ястребов. Сказал брат, откладывая свой хлеб. Колень кусочками хлеба собрал последние остатки подливы и положил его в рот. Колень очень занят и не сказал ни слова. В его левом рукаве была спрятана серебряная цепочка со свисающим тапазом. В этот момент из-за полузакрытой главной двери раздался стук. Входите, пожалуйста. Разанна сильно удивилась и отложила свою ложку в сторону. Она быстро вытерла губы носовым платком и встала. Дверь открылась, и в неё вошёл человек в цилиндре, а с левой стороны делового костюма стекала дождевая вода. Его ботинки уже покрылись синева. Мужчина убрал свой зонтик и спросил Клейн и компанию, выбывшие отretнаёмников. "Можно так сказать?" чётко ответила Разанна. Долговёзый человек кашлянул и сказал: "У меня для вас есть работа".